Оставался один путь. Вперед, на север. Пусть даже путешествие будет нелегким. Джек на секунду задумался. Каково придется пассажирам в их маленьких каютах на нижней палубе? Джастин ходил из угла в угол по гостиной дома в Мервенуэе, чувствуя свое полное бессилие. На душе у него было тяжело. Сердце сжимало тоска. Пока девушка из мечты не вернется, Линтон не мог строить никаких планов. Единственным утешением оставался сын, которого он почти не спускал с рук. Но и маленький Ники постоянно спрашивал о том, где его мама и когда вернется. И они часами сидели в розарии, с тоской смотрели на недоброе осеннее море и ждали. Лавинья сокрушенно наблюдала за Линтоном, с которым была теперь кровно связана правнуком. Миссис Марч очень полюбила Джастина и не могла спокойно видеть его страдания, но облегчить их было не в ее власти». Вечером все семейство, как обычно, поужинало, после чего Ники был облачен в ночную рубашку и после трогательного прощания уложен спать. Перед сном Джастин рассказал малышу несколько сказок, которые помнил еще с детства. Потом он тихо затворил дверь детской и вернулся в гостиную. Часы показывали уже девять. «Может, сыграем в карты?» — предложил Чарльз жене. «Почему бы и нет?» — с готовностью согласилась миссис Марч и вопросительно посмотрела на Джастина. «Играйте без меня, мадам!» — уныло ответил на ее немой вопрос Линтон. «Я сегодня плохой партнер. Извините». Он отошел к горящему камину и сел в кресло. Прошло минут десять, может быть, чуть больше. Неожиданно хлопнула парадная дверь. В холле раздались шаги, и чей-то раздраженный, но до боли родной голос проговорил. «Хватит, не испытывайте больше моего терпения. Я не виновата, что все мы промокли до нитки и вымазались, карабкаясь на берег. А если вы не умеете ценить гостеприимство, то можете плыть назад во Францию». Уверена, что мадам Гильотина с радостью раскроет вам свои объятия. Сидевшие в комнате переглянулись, боясь поверить своим ушам. Но дверь в гостиную распахнулась, и на пороге действительно появилась Даниэль. «Бабушка», — громогласно заявила она, не дав никому опомниться, — «я прошу прощения за доставленное беспокойство, но...» Тут Даниэль осеклась, увидев Линтона. «Джастин?» — ошарашенно проговорила она, как будто не узнавая мужа, хотя за полгода он очень мало изменился. Только под глазами появились черные тени. «Данни, чертова кукла! Разбойница!» — завопил Джастин, не думая о том, что подобными выражениями не стоит встречать обожаемую супругу, после шестимесячной разлуки, супругу, которую он вдобавок считал уже мертвой. Но для нее эти слова прозвучали волшебной музыкой. Даниэль в два прыжка перелетела через комнату и бросилась в объятия мужа, не обращая никакого внимания на столпившихся у порога людей с измученными лицами и на своих радостно улыбавшихся помощников. Джастин целовал ее, сжимал в объятиях, ощущая под руками знакомые очертания мягкого тела, чувствуя прикосновение ее теплых ладоней к своему лицу. Он сорвал с Даниэль шапочку и, увидев коротко остриженные волосы, схватил жену за плечи и принялся отрести. — Как вы посмели туда поехать? па па простите защищалась даниэль чувствуя что ее голова вот вот оторвется па па перестаньте